Прищурившись в ярком свете солнца, Альвар поискал и нашел глазами Джиану и увидел, что она переводит взгляд с одного мужчины на другого. Альвар сделал то же самое, силясь понять, что здесь происходит. И тут он тоже вздрогнул, хотя было вовсе не холодно, и солнце стояло высоко в небе. Дома, на ферме, на самой окраине Вальеда Кухарки и служанки, большинство из которых еще оставались наполовину язычницами на этом дальнем диком севере, обычно говорили, что такая дрожь означает одно. Посланник смерти только что проник в царство живых из Финьяра, затерянного мира самого Бога. Непривычно встревоженный, в полной тишине, Альвар проскользнул сквозь толпу в саду и занял свое место среди наемников на ближнем берегу ручья перед островком. Родриго и одетый в черное картацкий слуга все еще не отрывали глаз друг от друга. Теперь это заметили остальные. Было нечто странное в неподвижности обоих мужчин. Краем глаза Альвар увидел, как мазур Бен Аврен повернулся, и посмотрел на Родриго, а потом снова на слугу. Все еще пытаясь сориентироваться, Альвар искал на лицах этих двоих гнев, ненависть, уважение, иронию, оценивающее выражение. Но он не увидел ни одного из этих проявлений, и в то же время понемногу от каждого. За мгновение до того, как заговорил имир Рогозы, он пришел к выводу, что видит нечто вроде узнавания. И не просто узнавание друг друга, хотя именно так должно было быть, а чего-то, чему труднее подобрать название. Он подумал, все еще под впечатлением от ночных сказок, которые ему рассказывали дома, что это могло быть нечто вроде предвидения. И Альвару, уже взрослому мужчине, солдату, среди толпы людей, Ясным утром внезапно стало страшно, как бывало в детстве ночью, после рассказов женщин, когда он лежал в постели и слушал вой северного ветра за окнами. «Добро пожаловать в Рогозу, госпожа!» — тихо произнес Эмир. Если он и ощутил это растущее напряжение, то не подал виду. В его голосе и манерах чувствовалось искреннее восхищение. И мир Бадир был ценителем красоты во всех ее проявлениях и обличьях. Альвар, который сейчас боролся с внезапно накатившим на него мрачным настроением и которого защищал сам простой факт влюбленности в другую женщину, счел госпожу из Картады привлекательной, но чересчур злоупотребляющей украшениями. Тем не менее, ее манеры были безупречны. Только после того, как Эмир Бадир заговорил, она грациозно поднялась с дорожки и встала перед островком правителя. «Это визит матери?» — продолжал Бадир. «Вы приехали, чтобы посмотреть, хорошо ли правитель заботится о ваших детях?» «Эмир понимает, что дело гораздо серьезнее», — подумал Альвар, потому что и сам многое узнал за три месяца. «Это был гамбит начала игры». «И за этим тоже, повелитель», — ответила Забира Картацкая. «Хотя у меня нет сомнений относительно вашей заботы о моих малышах. Однако мой приезд вызван не только материнской любовью». Ее голос звучал тихо, но ясно, словно у хорошо обученной певицы. «Я приехала, чтобы рассказать об убийстве. Об убийстве с сыном своего отца» и о последствиях этого убийства. В саду снова воцарилась почти полная тишина. Лишь одна птица продолжала петь над головами. Ветерок шуршал листьями деревьев, плескалась вода, огибая остров. И в этой тишине Забира сказала, «Священное учение Ашара гласит, что убийца отца становится нечистым навечно». «Пока он жив, его избегают, его казнят или изгоняют из общества людей. Он проклят богом и звездами. Я спрашиваю у Эмира Рогозы, может ли такой человек править в Картаде?» «А это так?» Эмир Бадир был сибаритом, склонным потакать своим слабостям, но никто никогда не сомневался в его уме. «Да». Две недели назад Лев Картады был подло убит, а его сын убийца теперь завладел Скипетром и называет себя Аль-Маликом вторым, Львом Картады, защитником Аль-Рассана. Посаду пронесся ропот, так как всех этих подробностей еще не знали. Забира преодолела горы быстрее гонцов. Она выпрямилась и намеренно повысила голос. «Я приехала сюда, мой повелитель, чтобы умолять вас освободить народ моего любимого города от этого убийцы и цареубийцы, чтобы вы послали свои войска на запад, выполняя заветы святого Ашара, и уничтожили этого порочного человека». Снова раздался ропот, подобный порыву ветра в листве. «И кто же тогда будет править в славной картаде?» На лице Эмира Бадира нельзя было ничего прочесть. Женщина впервые заколебалась. Городу грозит смертельная опасность. Мы узнали, что брат узурпатора, Хазем, находится на юге, по ту сторону пролива. Он фанатик и ищет помощи и поддержки у племен маджретийцев в пустыне. Он бросил открытый вызов отцу, и тот официально лишил его наследства много лет назад. «Это нам известно», — мягко произнес Бадир. «Это известно всем». «Но кто тогда должен править в Картаде?» — снова спросил он. К этому моменту даже Альвар понял, куда он клонит. Этой женщине нельзя было отказать в мужестве. «Вы здесь, в Рогозе, являетесь опекуном двоих единственно законных детей короля Альмалика, — ответила она уже без всяких колебаний. «Я официально прошу вас взять этот город именем Бога и посадить на трон правителя его сына, Абади Ибн Аль-Малика, и оказывать ему всю поддержку и помощь, какую сможете, до достижения им совершеннолетия». Так это было произнесено. В открытую. Приглашение захватить Картаду и благовидный предлог для этого. Джианна, Слушавшая с жадным вниманием, посмотрела поверх головы женщины в черно-красном одеянии и увидела, что Альвар ухитрился проникнуть сюда. Она снова повернулась к миру, Но теперь заговорил визирь, и впервые его низкий голос звучал размеренно и серьезно. «Я хотел бы знать, если можно...» «Разделяет ли эти мысли и желания слуга, которого вы с собой привели?» Бросив быстрый взгляд на Забиру, Джиана поняла, что женщина не знает ответа на этот вопрос, что она разыграла собственную карту и теперь ждет, что будет дальше. Она разыграла следующую необходимую карту. «Он не мой слуга», — сказала Забира. «Вы знаете, полагаю, кто этот человек». Он благородно согласился сопровождать меня сюда, женщину, у которой дома не осталось защитников и прибежища. Я не смею проявить самонадеянность и ответить за Амара ибн Хайрана, господин визирь и милостивый мир. Никто из людей не посмел бы этого сделать. Тогда, может быть, человек, который предстал перед нами в фальшивом наряде слуги, Будет настолько самонадеянным, что ответит сам. Теперь в голосе Имира Бадира появилось некоторое напряжение. «И неудивительно», — подумала Джана. — «эта женщина подняла ставки в игре чрезвычайно высоко». Амар Ибн Хайран, которого она поцеловала тогда в кабинете своего отца, обратил взгляд на Имира Рогозы. Он держался с уважением, но настоящей почтительности в нем не ощущалось. Впервые Джиана поняла, как трудно может быть с этим человеком, если он того пожелает. И потом напомнила она себе еще раз. Он убил халифа, а теперь и другого правителя. «Милостивейший повелитель», — произнес Аммар ибн Хайран, — «я оказался в затруднительном положении». «Только что я слышал слова открытой измены моему родному государству Картаде. Мне следовало бы ясно понимать, что делать, но я связан вдвойне». «Почему? И почему вдвойне?» — спросил Имир Бадир раздраженным голосом. Ибн Хайран изящно пожал плечами. Он ждал. «Словно этот вопрос был испытанием, не для него» а для собравшихся в этом саду придворных рогозы, ответил Мазур, визирь. Ему следовало бы убить ее, но он не может напасть на женщину и не может обнажить оружие в вашем присутствии. В голосе визиря тоже звучало раздражение. Собственно говоря, ему даже не положено иметь при себе оружие в таком месте. «Это правда», — мягко ответил Ибн Хайран. «Ваши стражники проявили мучтивость. Возможно, чрезмерную. Вероятно, они не видели причин опасаться человека с вашей репутацией», – мрачно пробормотал визирь. «Удар кинжалом в каком-то смысле», – подумала Джана, стараясь успеть следить за нюансами. «Репутация Ибн Хайрана отличалась многогранностью, а утренние известия представляли ее в новом измерении». В свете последних событий он никак не мог считаться безобидным человеком, особенно с точки зрения правителей. Аммар улыбнулся, словно смакуя намек. «Уже давно», — сказал он, на первый взгляд без всякой связи с предыдущим замечанием. «Не имел я чести беседовать с достопочтенным визирем Рогозы». Что бы ни говорили наши ревнивые ваджи, он по-прежнему делает честь своему народу и великому миру, которому служит, по моему скромному мнению. В этот момент упомянутый мир по-видимому, потерял терпение. — Вам был задан вопрос, — резко произнес Бадир, — и все присутствующие в саду внезапно осознали, что какое бы самообладание и тонкий ум они здесь не наблюдали, правит всеми только один человек. Вы на него не ответили? «Ах, да», — откликнулся Аммар ибн Хайран. «Этот вопрос». Он сложил перед собой ладони. «Интересно», — подумал Альвар де Пеллино, пристально наблюдавший за происходящим. Где находится спрятанное оружие, если оно есть?» Ибн Хайран продолжал. «Госпожа Забира, признаюсь, меня удивила. И не в первый раз имейте в виду». Альвар увидел, как женщина перевела взгляд на струящуюся воду. «У меня возникло впечатление, совершенно искреннее, что она желала добраться сюда с моей помощью, чтобы повидать детей», говорил человек, переодетый ее слугой и потому, что в Картаде ее не ждет райская жизнь. Будучи прискорбно недальновидным, я не задумывался о последствиях. — Это все игры, — возразил мир Рогозы. — Возможно, у нас будет для них время позже, а может быть и нет. Вы наименее недальновидный человек на всем полуострове. — Ваше мнение — большая честь для меня, государь. Я недостоин его и могу лишь повторить, что не ожидал услышать того, что сейчас услышал. В данный момент я оказался в очень щекотливом положении. Вы должны это понимать. Я все еще нахожусь под присягой государства Картада. Его синие глаза сверкнули. Если я говорю с некоторой осторожностью, то правитель столь великий и мудрый, как Бадир из Рогозы, должен проявить снисхождение». Тут Джиане впервые в голову пришло, что Ибн Хайрана легко могут убить здесь сегодня. Воцарилось молчание. Имир сердито посмотрел на него и нетерпеливо поерзал на своей скамье. «Понимаю. Вас уже отправил в ссылку новый правитель Картады. Сразу после того, как вы совершили для него убийство. Какой необычайно умный молодой человек». Это снова заговорил мазур, и это не было вопросом. Бадир бросил взгляд на своего визиря, потом снова посмотрел на Ибн Хайрана. Выражение его лица изменилось. Конечно, подумала Джана, должно быть именно в этом дело. Иначе почему советника доверенное лицо принца находится здесь вместе с Забирой, вместо того чтобы управлять сменой власти в Картаде?» Она почувствовала себя глупой из-за того, что сама не пришла к этому выводу. Но она была не одинока. Джианну увидела, как стоящие в саду мужчины и небольшая группа женщин закивали головами. «Увы, визирь в мудрости своей высказал грустную истину. Я в ссылке, это правда. В наказание за мои многочисленные грехи». Голос Ибн Хайрана был невозмутим. По-видимому, есть надежда, что меня простят после того, как я очищусь от бесчисленных немыслимых прегрешений. Он улыбнулся, а через мгновение, совершенно неожиданно, раздался одинокий мужской смех, который резко прозвучал в напряженной тишине сада. Имир, его визирь и Аммар ибн Хайран — Все повернулись и уставились на Родриго Бельмонта, который продолжал смеяться. Эмиру миру Рогозы придется поостеречься», — сказал Родриго, которого происходящее явно очень забавляло. «А не то все сильные нашего полуострова устремятся к порогу его дворца». Ибн Хайран, — заметила Джиана, — перестал улыбаться, глядя на капитана. Родриго снова рассмеялся, забавляясь. Да простят мне эти слова, но, возможно, солдат сможет разрешить возникшее здесь затруднение. Он подождал, пока Эмир кивнет, потом продолжил. Господин Ибн Хайран, кажется, попал в положение, сходное с моим. Он находится здесь в изгнании, но ему не предложили принести клятву верности, которая отменила бы обязательство, данное им Картаде. При отсутствии такого предложения он не сможет поддержать просьбу госпожи Забиры. Его нельзя даже попросить прокомментировать ее слова. Ему следовало бы убить ее кинжалом, спрятанным на внутренней стороне его левой руки. «Сделайте ему предложение!» За этими словами последовало напряженное молчание. Теперь день казался даже слишком ярким, словно солнечный свет не соответствовал серьезности происходящего здесь, внизу. «Мне стать наемником?» Ибн Хайран не сводил глаз с капитана Джадита, словно не замечая тех, кто находился на острове. И снова Джиана ощутила странный потусторонний холод. «Мы люди скромные, не отрицаю, но есть и те, кто стоит ниже нас». Родриго продолжал веселиться или делал вид, что веселится. Ибн Хайран не смеялся. Он осторожно произнес. «Я не имел никакого отношения к дню крепостного рва». Джианна затаила дыхание. «Разумеется, не имели», — сказал Родриго Бельмонта. «Поэтому и убили правителя». «Поэтому мне пришлось убить правителя». Поправил его Ибн Хайран, мрачная фигура в черных одеждах. Снова пронесся ропот и замер. Теперь визирь, в свою очередь, впал в раздражение. Намеренно нарушая общее настроение, Мазур спросил, «Следует ли нам предлагать место при дворе человеку, который убивает каждый раз, когда задета его гордость?» дджиана поняла и это ее неожиданно позабавило что он уязвлен тем что Родриго первым разгадал эту часть головоломки к вопросу о задетой гордости подумала она не каждый раз спокойно ответил ибн хайран только раз в жизни и с сожалением и ради великой цели а насмешливо воскликнул визирь с сожалением но это же все меняет Впервые Джана увидела, как Ибн Хайран не смог скрыть своей реакции. Она заметила, какими холодными стали его глаза, прежде чем он отвел взгляд от лица Бен Аврена. Глубоко вздохнув, он разжал руки и опустил их вдоль туловища. Джана обратила внимание, что он не надел колец. Ибн Хайран снова поднял глаза на визире, но ничего не сказал, ожидая. Он очень похож, подумала Жана, на человека, который собирается с силами перед дальнейшими ударами. Но ударов не последовало, ни словесных, ни других. Снова заговорил и мир, к нему вернулось самообладание. Если бы мы согласились с нашим другом из Вальеда, что бы вы могли нам предложить? Забира Картацкая, почти забытая всеми повернулась и посмотрела на человека, который приехал сюда в качестве ее слуги. Ее черные, сильно подведенные глаза были непроницаемы. Еще одно облачко закрыло солнце, потом уплыло прочь, поглотив свет и снова вернув его. «Себя самого», — ответил Аммар ибн Хайран. «Все взгляды в этом прекрасном саду были прикованы к нему». Его высокомерие поражало, но этот человек уже более 15 лет был известен не только как дипломат и стратег, но и как боевой командир и самый искусный мастер меча в Аль-Рассане. достаточно», — произнес эмир Бадир с заметным облегчением. «Мы предлагаем вам службу при нашем дворе и в наших войсках сроком на год». Вы дадите слово чести, что без нашего разрешения не примете других предложений и не предложите свои услуги другим в течение этого времени. Мы предоставим нашим советникам предложить и обсудить с вами условия. Вы согласны? Ответом послужила улыбка, которую Джиана запомнила после встречи в кабинете отца. Согласен, ответил Ибн Хайран. Оказывается... Мне нравится, когда меня покупают. А условия будут простыми. Улыбка его стала шире. Точно такими же, какие вы предложили вашему другу из Вальеда. «Сэр Родриго приехал сюда со ста пятью десятью всадниками!» возразил Мазур бен Аврен с негодованием человека, на котором лежит обязанность в трудные времена развязывать шнурок кошелька. «Это неважно». — сказал Ибн Хайран, равнодушно пожимая плечами. Родриго Бельмонте улыбался, как заметила Джиана. Другие командиры нет. Ощутимо гневный ропот пронесся среди них. Один человек шагнул вперед. Русоволосый гигант из Карша. — Пускай они сразятся! — произнес он на шарицком языке с сильным акцентом. Он утверждает, что стоит столько же. Давайте убедимся в этом. Хорошим солдатам здесь платят намного меньше. Пусть Бельмонте и этот человек в доказательство сразятся на мечах. Джиана увидела, как эта идея искрой вспыхнула и пронеслась по саду. Нечто новенькое, намек на опасность, испытание. Имир задумчиво посмотрел на воина из Карша. «Я против». Джанабет исхак навсегда запомнила этот момент. Как три голоса прозвучали одновременно, словно в заученной гармонии, одни и те же слова в одно и то же мгновение. «Мы не можем позволить себе рисковать такими людьми в пустых играх», произнес визирь Бен Аврен, заговоривший первым из троих. Родриго Бельмонта и Амар Ибн Хайран, каждый из которых произнес те же слова, промолчали и снова посмотрели друг на друга. Родриго больше не улыбался. Мазур тоже замолчал. Молчание затянулось. Даже капитан Искарша перевёл перевел взгляд с одного на другого и шагнул назад, что-то бормоча себе под нос. «Я думаю...» произнес, наконец, Ибн Хайран так тихо, что Джиана подалась вперед, чтобы расслышать, что если мы с этим человеком когда-нибудь скрестим мечи, то не ради чего-то развлечения и не ради решения вопроса о годовом жаловании. Простите меня, но я отклоняю это предложение. У Эмира Бадира был такой вид, словно он хочет что-то сказать» но, бросив взгляд на своего визиря, он промолчал. «У меня есть другая идея», — так же тихо произнес Родриго. «Хоть я и не испытываю никаких сомнений в том, что господин Ибн Хайран стоит тех денег, которые повелитель Рогозы соблаговолит ему предложить, я могу понять, почему некоторые из наших собратьев желают увидеть его доблесть» почту за честь сразиться бок о бок с ним, чтобы доставить удовольствие и миру против нашего друга из Карша и еще четырех любых воинов, которые пожелают присоединиться к нему на арене для турнира сегодня после обеда. Нет, воскликнул Мазур. Решено, произнес имир Рагозы. Визирь с трудом сдержался. Имир продолжал. Мне доставит удовольствие подобное зрелище. И жителям моего города тоже. Пусть они рукоплещут доблестным мужам, которые защищают нашу свободу. А что касается контракта, я принимаю ваши условия, Ибн Хайран. Одинаковое жалование для обоих моих сильных капитанов. По правде говоря, это меня забавляет. И мир действительно выглядел довольным, Словно разглядел тропинку сквозь густые заросли сегодняшних хитросплетений в этом саду. «Господин Ибн Хайран, пора уже начать отрабатывать ваши жалования. Нам необходимо ваше присутствие сейчас же, чтобы решить определенные вопросы, возникшие здесь этим утром. После обеда вы проведете бой ради нашего удовольствия. Потом мы попросим о дальнейших услугах». Он улыбнулся в предвкушении. «Напишите стихи, чтобы прочесть их на перу, который мы устроим вечером в честь госпожи Забиры и в вашу честь. Я согласился на ваши условия, если говорить откровенно, потому что приобретаю еще и поэта». В начале его речи Ибн Хайран смотрел на Родриго, но в конце обратил вежливый, внимательный взгляд на Эмира. «Для меня честь служить вам в любом качестве, мой повелитель». Хотите задать какую-нибудь тему на вечер? Я хочу, если позволит милостивый и мир. Вмешался в разговор Мазур Беннаврен, поглаживая указательным пальцем бороду. Он сделал паузу для большего эффекта. Плач по убитому повелителю Картады. Джианна не знала, что визирь умеет быть жестоким. Она внезапно вспомнила, что именно Ибн Хайран в кабинете отца Предупреждал ее быть осторожным с Мазуром. И, подумав об этом, она осознала, что Ашарит смотрит на нее. Она почувствовала, как вспыхнули ее щеки, словно ее уличили в чем-то. Аммар с задумчивым видом снова повернулся к визирю. — Как вам будет угодно, — просто ответил он. — Это достойная тема.